Я удивлённо уставилась на него. Только он сам слез с лошади и, беря меня под руку, повторил: "Ты должна слезть с седла,Tobanaй". Всё ещё не соображая, в чём дело, но уже охваченная каким-то страшным предчувствием, уже мёртвая, я медленно спешилась и увидела Алимана идущим к дому вместе с тремя женщинами. Они в тот день работали на очистке орыков. Алеман несла кетмен на плече. Одна из женщин взяла её кетмен с плеча, и тут я всё разом поняла. "Что вы? Что вы надумали?" закричала я на всю улицу. Когда я закричала, из двора соседки Айши выбежали женщины, молча быстро подошли ко мне, схватили за руки и сказали: Крепись, толганай. Летелись мы, наших соколов, погибли Суванку и Касын. Я услышал в ту минуту, как вскрикнула Алеман, как заголосили все разом: "Бору мой, братья наши! Бору мой!" И больше уже ничего не слышала. Оглохла сразу. Оглохла, наверное, от своего крика. И закачалась улица. Чудилось мне, деревья падают. В жуткой тишине мелькали перед глазами то облака в небе, то какие-то искажённые немылые лица. Я вырывалась, силясь освободить зажатые в щипцах в руках свои руки. И я не понимала, кто меня держит, что за толпа у ворот. Я видела только Алиман. Видела её с беспощадной ясностью. Она была страшна, с изодранным в кровь лицом, с разлохмаченными волосами, в изорванном платье. Её удерживали женщины, закрутив руки за спину. Анна вырывалась изо всех сил ко мне и кричала так сильно, что я ничего не слышала. Я тоже рвалась к ней. У меня было только одно желание быстрее прийти к ней на помощь. Но прошла, казалось, целая вечность, пока мы наконец сошлись. И только тогда, когда Алиман бросилась ко мне на шею, я наконец услышала её надсадный хриплый крик. Мама вдовы мы, мама. Дисчасные вдовы. Погасло наше солнце, чёрный день, мама, чёрный день. Да. Мы были вдовами. Две вдовы, свекровь и невеста. Мы оплакивали свою судьбу, обнимаясь и обливая друг друга горючими слезами. Но нам, Салиман, не пришлось в волю поголосить. На седьмой день пришли колхозники, чтобы еще раз почтить память погибших, и сказали нам, «Год круглый траур держать, и то было бы мало». Мы будем их помнить, но живой человек должен жить. То, что они не дожили, пусть доживут Маселбек и Джайнак. От Джайнака мы тогда ещё почти каждую неделю получали письма. Пусть они вернутся с победой. А вам мы разрешаем выходить на работу. Время сейчас посевное, земля не ждёт. Зажмите сердца в кулак. Будьте с нами, и пусть это будет нашей местью врагу. Посоветовались мы с Алиман и согласились с народом. Утром, когда мы собирались на работу, председатель Усенбай принёс две бумажки. Это говорит похоронные. Сберегите их. Похоронная косыма прибыла в колхоз, оказывается, ещё полмесяца тому назад.